«Господин граф, вы ненормальный», — констатировал Надежда. Инвалид несколько успокоился и ответил. «Все великие люди, все гении, опередившие свое время, казались современникам сумасшедшими. Вот, смотрите. Он нажал еще какую-то кнопку на своем кресле, и вся задняя стена кабинета отъехала, открыв широкую террасу, с которой можно было бы видеть большую часть поместья». Впрочем, Надежда уже разглядела в свое время с холма спортивной площадки и бассейны. Сейчас она увидела еще несколько площадок с искусственными препятствиями, рвами, наполненными водой, лестницами, макетами стен и домов, на которых тренировались едва различимые на большом расстоянии дети и подростки. «Вот они!» — с гордостью указал инвалид на эти маленькие фигурки. «Они еще дети!» Но многие взрослые могут позавидовать их силе и выносливости, и когда наступит время, они выйдут отсюда, как первые люди вышли из Эдема, выйдут отсюда, чтобы завоевать мир. Вряд ли, — коротко возразила маньяку Надежда. Хотя, казалось, граф слушает только самого себя, он услышал это скептическое замечание и, развернув к ней свое кресло, уставился на Надежду пронзительными голубыми глазами. «Почему вы сомневаетесь?» «Как вы смеете сомневаться?» «Здравый смысл», — так же коротко ответила Надежда, выдержав ледяной взгляд. «Причем здесь ваш идиотский здравый смысл?» Надежда поняла, что настал ее час. «Не знаю, как обстояли дела раньше», — начала она. «Вы ведь занимаетесь этим уже несколько лет, судя по возрасту старших детей. Так вот, возможно, первых детей вам и удалось получить, ну, полузаконным путем» фонд там какой-нибудь организовать по усыновлению или еще что-нибудь. Но в последние месяцы все изменилось. Эта дама, которую вы в лучших традициях фильмов о Джеймсе Бонде называете «Мадам з поставляет вам детей из неблагополучных семей. В большинстве случаев отцы или спившиеся бездельники, или вообще неизвестны. По собственному опыту, а я многолетний садовод-любитель, Скажу вам, что из недоброкачественных семян, как их ни лелей вырастут недоброкачественные растения. Да мне сравнение с живыми детьми. Как я понимаю, вы придаёте генетике большое значение. Так вот, не кажется ли вам, что детей с такой генетической предрасположенностью трудно сделать властителями мира? — Она врет, — завопила брюнетка, бросившись к надежде. — Не слушайте её. — Герман! — — крикнул господин граф, — и в ту же секунду из дальнего угла террасы вылетело огромное темное тело. Мадам Зет замерла на месте, и, неудивительно, прямо перед ней остановился тихо рыча килограммовый черный док. — Герман, проследи за порядком! — негромко приказал хозяин и снова повернулся к Надежде. — Я вас слушаю. Вы сказали, что мадам Зет привозит мне детей, чьи родители неизвестны. — Ложь! — воскликнула брюнетка, стараясь не делать при этом резких движений. — Я приобретаю детей в приличных семьях, проверив отсутствие наследственных заболеваний, в том числе алкоголизма. Эти люди очень обеднели из-за кризиса российской экономики, и они отдают нам детей, чтобы спасти их от нищеты, а на те деньги, которые мы платим, растят других своих детей. — Неужели вы ей верите? — спросила Надежда с сарказмом. — Ведь эта женщина органически не способна говорить правду. Я знаю ее всего несколько минут, а уже поняла это. И вы думаете, что у нас в России до сих пор крепостное право, что можно продавать людей...